Глава двенадцатая. Отец и сын. Художник не предаст свое творение. Он не знает зачем. Из подъезда, вросшей в московскую землю пятиэтажки, медленно выходит старик в шляпе и старом пальто. На его плече советский березовый этюдник производства Ленинградского завода художественных изделий. Пожилой художник движется по улочкам Москвы в парк, наполненный птичьим гамом и плеском ручья. Вслед за стариком направляется на некотором расстоянии мужчина в темных очках с бородой и усами. Иногда он оглядывается. Слежки нет. Через некоторое время старик находит скамейку в парке и устраивается на ней, чтобы писать этюд. Медленно раскладывает этюдник, устанавливает его на алюминиевые ножки, вытирает глаза платком, то ли плачет, то ли от сильного солнца. И вот он приступает к работе. Человек с бородой и усами садится рядом и молча наблюдает за работой старого художника. Проходит целый час, прежде чем прохожий осмеливается говорить. «С вашего позволения, уважаемый художник, я позволю себе некоторое рассуждения, Хотя сам я в некотором смысле тоже художник». «Что я говорю? Мой отец был настоящим художником, а я написал одну единственную картину». «Что же это за картина? В каком стиле написано?» – грустно спросил старик. «Пейзаж с рекой, летний». «Наивный импрессионизм. Я подарил ее, как это не смешно, своей жене». «Это прекрасно, когда близкий человек оценил ваше творчество». «Картина будет наверняка интересная, нет никаких сомнений. Но кто в наше время интересуется живописью?» – продолжил мужчина. Старик более не ответил, не услышал или сделал вид, что не хочет разговаривать и отвлекаться от работы. «Да, у вас хороший растворитель. Пененом разводите краски? А масло? Льняное масло забыли подлить?» – не унимался незнакомец. «Верно, про масло я и забыл. А то, что мало кому это интересно, это не важно. Я просто рисую для души. Вот могу вам подарить. А вы подарите своей жене. У нее будет уже две картины. Только погодите немного». Печально отзывается старик и немного вздрагивает, словно от нервного импульса. «Мне она очень нравится, ваша картина, но я пока не могу пройти к своей жене. Ее окружили и меня поджидают. Возможно, вы сами подарите ей свою новую картину, отец». Сын тихо восклицает старик и пытается повернуться к собеседнику. «Не поворачивайся, папа. Вдруг нас рисуют негодяи из конторы?» «Да, да. Но как я погляжу на тебя? Я ведь так соскучился!» «Как мама?» – почти шепотом спрашивает отца Станислав. «Твоей мамы не стало год назад. Она не перенесла вести, что ты пропал». «Какая печаль, отец! А кто принес тебе эту весть?» «Твой друг, Алеша». — Потом заходил толстый полковник, твой бывший начальник. «Кротов — Кротов? — тихо спросил разведчик. «Да, — Да-да, он самый. Я его выгнал и не поверил ни единому его слову. — Кошка жива? — Стас повернулся к отцу и тут же опустил глаза. — Да, она ждет тебя каждый день. Старик светится от счастья. — Отец, я так люблю тебя. Мы обязательно скоро встретимся. «Кошке привет!» «Берегите себя, молодой человек, и не забывайте про бешеных собак в темных закоулках!» Громко говорит старик и, как ни в чем не бывало, продолжает писать свой летний этюд с у ручья. «Возьмите вот это, вам может пригодиться, отец. Я надеюсь на вас!» Человек с бородой кладет в ящик этюдника тяжелый сверток, потом молча встает со скамьи, отдает поклон и, не торопясь, исчезает в аллеях парка. Старик пишет этюд, а по его щекам текут слезы. Он размазывает краску, превращая ее в цветное месиво. Он плачет на навздрыд, бросает кисть в ящик. Передохнув и собравшись, он аккуратно, не привлекая лишнего внимания, разворачивает сверток. Сквозь разрыв в газетной бумаге он видит и чувствует в ладонях вороненый ствол пистолета. Оружие, идол, которому молился старик всю свою жизнь, ствол, который не раз спасал ему жизнь. Стас, передвигаясь быстрым шагом, пытается сконцентрировать ситуацию в своем мозгу. Его внутренний монолог с диверсантом внутри себя. «К отцу приходили бешеные собаки. Батя в форме. Помнит все пароли и ключевые фразы. Они уже пронюхали про меня. Далее. Мои американские знакомые не лгали. Меня продавали двое бывших коллег. Кротов и Крамаренко. По чьей указке они действовали? Неужели приказ шел от начальника внешней разведки?» «Нет, нет. Люди из крупного банковского бизнеса, имеющие рычаги в нашей разведке. Владелец банка господин Шевалье, как уверяли меня люди из ЦРУ. Он купил 25% акций нефтяного месторождения в Сирии и, видимо, решил, что наши разведчики должны гибнуть за его миллиарды баксов. Убрать, Шевалье, убрать!» «Кротов, старый дурак, пал смертью храбрых, а Крамаренко решил меня, видимо, оставить на закуску». «Кто прикончил Кротова? Они считают, что это сделал я. Люди из контрразведки уже роют землю и достанут меня в любой момент». Конспиративная квартира инструктора Квакши в старом доме сталинской постройки в центре Москвы. Стас открыл дверь». Вошел, на секунду выглянул на лестничную площадку, закрыл дверь на оба замка и повесил связку ключей на крючок в виде маленькой поющей птички. Этот бронзовый крючок принес сам Квакша, купил на блошином рынке где-то под мостом в Леонозово. Эта птичка по уверениям Бонифация приносит удачу. Стас Благоев потёр головку бронзовому соловью и прошёл в ванну, принял горячий душ. Пошёл и упал на кровать. Включил с пульта телевизор. Передают срочные новости. Взрыв под мостом в центре Москвы признан криминальными разборками между этническими группировками, наводнившими столицу. Дело находится на контроле у ФСБ. «Почему-то меня знобит», Черт, неужели подхватил что-то в старом афганском самолете? Лишь бы не желтуха или еще того хуже. Модная теперь зараза. Сейчас мне нельзя свалиться. Бедная моя мамочка, я так люблю тебя. При каких обстоятельствах меня взяли в плен? Кто тот человек, что указал на меня в Латакии? Вспоминай, друг. Человек с приклеенной бородой, невысокий. Его часы? «Восток? Командирский? Русский? Свой? Где я раньше мог его видеть? Где? Алексей Крамаренко? Нет, это не Алёша. Это? А вдруг это сам Шевалье? Где его фото? Где? Спросить у Монифация? Почему мне плохо? Есть ли здесь активированный уголь?» По центральному каналу телевидения приятная блондинка с длинной шеей в голубом платье с отвратительным декольте читает текст. Она робот? Стас с трудом улавливает смысл сообщения. Сегодня рано утром в центре Москвы раздался мощный взрыв под мостом. На месте взрыва обнаружены остатки тел двух мужчин и ручка от дипломата, в котором, как предполагают следователи ФСБ, и находилось взрывное устройство средней мощности. Скорее всего, это криминальные разборки. Личности погибших установить невозможно. По счастливой случайности больше никто не пострадал. Капитан провалился в тяжелый и глубокий сон. «Итак, Красный Волк, ваша задача встретиться вот с этим человеком. На углу улиц – провал памяти, в кафе «Роза Сирии» он должен быть один. Это влиятельный командир, полевой командир. Узнайте, сколько он хочет денег, чтобы его отряд ушел из провинции. Попытайтесь найти его слабые места. Подготовьте его мозг к вербовке – снова провал памяти». «Завтра в девять часов утра. Вам понятна ваша задача? Идите, отдыхайте и готовьтесь». Утро следующего дня. Я не увидел того человека в кафе. Только пятеро бородатых, загорелых и озлобленных мужчин, один с автоматом. Я не успел выйти из кафешки и дать дёру. Встал и быстро пошёл к выходу. Подножка упал на камне, разбил коленку. Удары ногами в живот, по ребрам. Твари. Бейте, только не трогайте за волосы и не убивайте. Больше не бьют, что-то решают. Позорная засада. Меня отправили в чертово логово. Одного. Удар сзади по голове. Приклад винтовки. Темнота. Бессилие. Отказ ног. Волочат. Двое. Что-то кричат на своем. Бросают на холодный и ребристый стальной пол внедорожника. Пахнет оружейной смазкой. Ага. Значит, возили снаряды в ящиках. Теперь говорят о долларах. Сверху прямо на меня бросают пыльную ветошь. Я погружаюсь в пыль. Я вижу свое тело под пыльной тряпкой. Я умер? Удивительно. Нет. Снова под ветошью. Дышу. Неужели плен – провал памяти?